Глава 12. Несмотря на свои многочисленные источники доходов, пламенный в первую зиму нуждался в наличных деньгах, так как воздвигаемая им пирамида требовала больших затрат. Золотоносный гравий оттаивали и выгребали на поверхность, но он снова немедленно замерзал. Таким образом, шахты, содержавшие золото на много миллионов, были недоступны. Только снег с весной они оттаяли и растаяла вода для промывки. Тогда пламенно ему использовать, содержавшееся в них золото. Вскоре на руках у него появилось слишком много золота, и он поместил его в два только что открытых банка. Сейчас же ему пришлось выдержать осаду со стороны отдельных лиц и обществ, убеждавших его поместить капитал в их предприятия. Но он предпочитал вести свою собственную игру и вступал лишь в те общества, какие носили характер оборонительный или наступательный. Так, хотя он платил самое высокое жалование, он вступил в члены ассоциации золотопромышленников, организовал атаку и буквально сломил нарастающее недовольство рабочих. Времена изменились. Старые дни миновали безвозвратно. Наступила новая эра. И пламенный, богатый золотопромышленник был верен своему классу. Правда, сторожила работавшие на него, чтобы спасти от кампании организованных собственников, были сделаны надсмотрщиками над артелию новичков. Но тут пламенный руководствовался чувством, а не рассудком. В глубине души он не мог забыть старых дней, хотя рассудок его вёл к экономической игре. руководствуясь новейшими и наиболее практичными методами. Однако в противоположность групповым объединениям эксплуататоров он отказывался принимать участие в чужой игре. Он один вёл крупную игру, и ему нужны были все его деньги для своих собственных комбинаций. Только что основанная биржа сильно его заинтересовала. Ему никогда еще не приходилось видеть подобного учреждения, но он быстро определил его положительные стороны и сумел их использовать. Прежде всего, это была игра, и игра крупная. Частенько он заглядывал на биржу исключительно для забавы и развлечения, в тех случаях, когда это отнюдь не требовалось ходом его дел. «Она наверняка побьет фаро», — заявил он однажды, загребая сумму, которая для всякого другого составила бы целое богатство. Предварительно он продержал долсонских спекулянтов целую неделю в лихорадочном состоянии и тогда только открыл свои карты. Многие, сделав себе состояние, отправлялись на юг, в штаты, на отдых после суровых полярных битв. Но когда его спрашивали, скоро ли он уедет, Пламенный только смеялся и говорил, что еще не кончил игры. Тут же он добавлял, что только дурак выходит из игры, когда ему сданы крупные карты. Тысячи новичков, преклонявшихся перед Пламенным, утверждали, что он — человек, не ведающий страха. Но Бэтлс, Дэн Макдональд и другие ветераны покачивали головами, смеялись и вспоминали о женщинах. и они были правы. Он всегда боялся женщин, еще с тех времен, когда был 17-летним юношей, и королева Анна из Джуно открыто преследовала его своей любовью. Поэтому-то он и не знал женщин. Он родился в лагере золотоискателей, где женщин было мало. Мать умерла, когда он был ребенком, а сестер у него не было, и ему никогда не приходилось с женщинами сталкиваться. Правда, убежав от королевы Анны, он встретил их позднее на Юконе, тех, кто первыми перешли горы по следам мужчин, начавших первые разведки. Но ягнёнок, прогуливаясь с волком, трепетал бы не больше, чем пламенный, вынужденный беседовать с женщиной. Мужская гордость требовала поддерживать с ними общение, что он и делал. Но женщина оставалась для него закрытой книгой. И он предпочитал вести игру соло либо с шестью товарищами. И теперь, превратившись в короля Клондайка, неся ещё несколько королевских титулов король Эльдорадо, король Бонзанзы, барон страны его леса, принц Заявок и самый почётный титул отец ветеранов, он больше, чем когда-либо, боялся женщин, а они, как никогда раньше, простирали к нему руки. И с каждым днем все больше женщин стекалось в страну. Где бы он ни находился, за обедом ли у комиссара по золотым заявкам, или в танцевальном зале, заказывая выпивку, либо выдерживая интервью одной из представительниц Нью-Йоркского солнца, все они одна за другой простирали к нему руки. Было только одно исключение. Фред, танцовщица, которой он дал муку. Она была единственной женщиной, в чьём обществе он чувствовал себя свободно, ибо она не простирала к нему рук. Именно из-за неё-то ему и суждено было пережить одно из самых сильных потрясений. Случился это осенью 1897 года. Он возвращался после одной из своих поездок. На этот раз он делал разведки на Хендерсоне, речки впадающей в Юкон немного ниже Стюарта. Зима наступила внезапно. Ему приходилось плыть 50 миль вниз по Юкану в хрупком челноке среди плавучих льдин. Он держался берега, уже окаймлённого прочным бордюром льда. Проскочив в устье Кландайка, извергавшего лёд, Он увидел одинокого человека, возбуждённо скачущего по прибрежной полосе мыса и показывающего на воду. Затем он увидел закутанное в мех тело женщины, погружавшейся в воду, в самую кашу мелкого льда. Быстрое течение пробило здесь ледяной покров. В одну секунду он направил лодку к месту катастрофы и, погрузившись по плечи в воду, вытащил женщину. на борт лод. Это была Фреда. И всё бы ещё могло кончиться прекрасно, если бы она позже, придя в сознание, не сверкнула на него сердитыми голубыми глазами и не спросила: "Ох, зачем вы это сделали?" Это и умучило. По ночам, вместо того, чтобы по своему обыкновению немедленно заснуть, он лежал без сна. Видел перед собой её лицо и гневный блеск голубых глаз, и снова и снова повторял её слова. Они звучали искренне. Упрёк был не подделен. Тана действительно думала то, что сказала. И он не доумевал. В следующий раз при встрече она гневно и с презрением отвернулась от него. А потом пришла к нему просить прощения и намекнула на какого-то человека где-то когда-то. Она стала объяснять, который бросил её, не хотел с ней больше жить. Она говорила откровенно, но не связно, и он понял только, что это событие случилось несколько лет назад. И ещё он понял, что она любила этого человека. Вот она, эта любовь. Она причиняла мучение. Она страшнее мороза или голода. Все женщины были славными и симпатичными, на них приятно было смотреть, но вместе с ними приходило то, что называлось любовью. И любовь иссушала их до костей. Они теряли рассудок, и никогда нельзя было предсказать, что сделают они через минуту. Эта Фреда была великолепной женщиной. Женщины красивые и не глупые, но пришла любовь, и всё ей в мире остыло. Любовь загнала её в Клондайк, побудила покончить с собой и возненавидеть человека, спасшего ей жизнь. До сей поры он избежал любви так же, как избежал оспы. Любовь не выдумка, она действительно существует, не менее заразительна, чем оспа и ещё более опасна. Она заставляла мужчин и женщин совершать ужасные и безрассудные вещи. Она походила на белую горячку. Нет, была страшней горячки. И он пламенный рискует ею заразиться, а тогда и он будет болеть так же, как и все. Это было безумие, страшное и заразительное. Несколько молодых людей сходили с ума по Фреде. Все они хотели на ней жениться. а она сходила с ума по какому-то человеку, жившему там, за горами, и не хотела иметь с ними никакого дела. Но кто привел его действительно в ужас? Это Мадонна. Как-то утром она была найдена мертвой в своей хижине. Она покончила с собой выстрелом в голову и не оставила никакой записки, никакого объяснения. Потом пошли толки. Какой-то остряк, выражая общественное мнение, бросил, что ей пламя обожгло крылья. Иными словами, она будто бы покончила с собой из-за него пламенного. Все так говорили. Корреспонденты оповестили об этом случае, и ещё раз пламенный король Клондайка вызвал сенсацию, появившись в воскресных приложениях газет Соединённых Штатов. «Мадонна изменилась к лучшему», — говорили все. И это была правда. Она никогда не посещала Доусон-Сити. Приехав из «Серкл», она стала зарабатывать себе на жизнь стиркой. Затем купила себе швейную машину и стала шить тиковые парки, теплые шапки из оленьего меха. Позже она поступила конторщицей в первый юконский банк. Все это и еще многое другое было известно. Но все соглашались, что Пламенный не повинен в её безвременной кончине, хотя она покончила с собой из-за него. Куже всего для Пламенного было сознавать, что всё это правда. Всю жизнь он будет вспоминать ту ночь, когда видел её в последний раз. Тогда ничто не остановило его внимание, но теперь его мучила каждая подробность этой последней встречи. В свете трагического события он мог понять всё. В её спокойствии, в тухих её уверенностях, словно все мучительные вопросы жизни сгладились и исчезли. Какую-то нежность во всём, что она делала и говорила, нежность почти материнскую. Он вспомнил, как она смотрела на него, как она смеялась, когда он рассказывал о неудаче Мики Долина с заявкой на скуку мляч. Смех у неё был весёлый, но ему не хватало прежней заразительности. Она не казалась серьёзной или подавленной. Напротив, она выглядела довольной и спокойной. Она его дурачила. Каким он однако был дураком. В ту ночь он даже подумал, что чувство её к нему прошло, и эта мысль его порадовала. Он даже размечтался о будущей их дружбе. когда устранится с пути эта надоедливая любовь. А потом он стоял в дверях с шапкой в руке и прощался. Тогда она наклонилась к его руке и поцеловала её. А ему стало смешно и неловко. Он чувствовал себя дураком. Но сейчас он содрогался, вспоминая об этом и снова ощущал прикосновение её губ. свои руки. Она прощалась, прощалась навеки, а он ничего не подозревал. Именно в тот момент, хладнокровно и обдуманно, как делала она всё, она решила умереть. Если бы он только знал, сам не затронутый этой заразительной болезнью, он тем не менее женился бы на ней. Если бы только почуял, что она задумала. Но он знал её непреклонную гордость. Ни за что она не приняла бы от него согласия на брак, данного им только из человека любви. В конце концов её действительно нельзя было спасти. Любовь оказалась сильнее её. И с самого начала она была обречена на гибель. Что могло её спасти? Только одно. Его ответная любовь. Но он не заразился. А если бы он и полюбил, то скорее Фреду или какую-нибудь другую женщину. Был тут, например, Дарт Уорти, человек, окончивший колледж. Он захватил богатый участок на Бунанзе выше открытой россыпи. Всем было известно, что дочь старика Дультле, Берта, безумно в него влюблена. Однако Дартворт влюбился не в неё, а в жену полковника Олцсона, эксперта на рудниках Гугенхамеров. В результате три безумства. Дартворт продаёт свой прииск за десятую часть его стоимости. Бедная женщина жертвует своим добрым именем и положением в обществе, чтобы бежать с ним в открытой лодке вниз по Юкану. Полковник Олцсон Пылая жаждой мести, отправляется за ними в погоню в другой лодке. Вся компания понеслась вниз по мрачному юкуну и миновала сороковую милю и сёркал. Трагедия разыгралась где-то в низовьях. Вот она, любовь. Разбивает жизнь мужчин и женщин, обрекает их на гибель и смерть, превращает добродетельных женщин в распутниц или самоубийц. а из мужчин, бывших всегда прямыми и честными, делает убийц или негодяев. Первый раз в жизни пламенный пал духом. Он был сильно перепуган. Женщины были ужасными созданиями, и преимущественно среди них бродила зараза любви. И они были так беспечны, так равнодушны к опасности. Их не испугало то, что случилось с Мадонной. Он ещё соблазнительнее, чем раньше, простирали к нему руки. Он был приманкой для большинства женщин, даже не принимавших в расчёт его богатство, а оценивавших его просто как мужчину, которому едва перевалило за 30, сильного, великолепно сложённого, красивого и добродушного. Но ведь к этим природным качествам присоединялся ореол романтизма, связанного с его именем. и его огромное состояние. И в результате каждая свободная женщина встречала его восхищённым взглядом, не говоря уже о многих несвободных. Других мужчин это могло и спортить, и вскружить им голову, но он испытывал совершенно иное. Страх его усилился. В результате он перестал ходить почти во все дома, где мог встретить женщин и посещал только холостяцкую компанию и трактир Олений рог где не было танцевального зала